Екатерина стала печальной. «Рене, я ненавижу думать о смерти. Я ужасно боюсь чистилища. Я стараюсь не думать об этом, но Жаклин как-то сказала. Иногда и молодые умирают. Я побронила ее и приказала ей больше никогда не говорить об этом. Но я не могу этого забыть. Если бы только можно было почувствовать себя в такой безопасности, как чувствуют себя эти гугеноты». Рене, выкладывая все из своей сумки, достала туда книгу. «Посмотри, Екатерина». Это Библия Гугенотов, или, кажется, ее часть, которая называется Новый Завет. Я предполагаю, что другая часть называется Ветхий Завет. Я взял ее в доме, откуда бежали жильцы. Я изучал Новый Завет и не нашел ни одного упоминания о Чистилище. Здесь также мало говорится о Деве Марии, и нет никаких повелений ей поклоняться или молиться. Я прочитал, что Господь Иисус сказал «Придите ко мне». Он не сказал, чтобы к нему приходили через Деву или какого-нибудь другого святого. «Дай мне почитать эти слова», – с большим интересом попросила Екатерина. «Вот они. Они мне так нравятся, что я отметила это место». Екатерина стала медленно читать. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ее глаза наполнились слезами, она замолчала. Потом сказала, «Рене, мне кажется, что меня тянут в разные стороны». Эта новая религия меня как-то привлекает. Кажется, что она изо всей силы притягивает мое сердце. Но с другой стороны, я чувствую, что это будет стоить слишком дорого. Я никогда не смогу выдержать преследование. Я просто не смогу. И для тебя, дорогой, это будет позором. Это будет означать смерть, серьезно сказал Рене. Кажется, лучше всего забыть об этом, моя маленькая сестренка. И Екатерина согласилась, что благоразумнее сделать так. Рене довер один гулял в лесу. Была весна, почти всю зиму он не был дома, это время было для него мучительной пыткой. Король Людовик XIV проявлял все больше и больше ненависти к гугенотам, его иезуит-исповедник Пьер Д'Ля-Шес и его новая королева Мадам де Монтенон разжигали в нем страсти. Указ в Нанте в 1598 году провозглашал относительную свободу совести и вероисповедания, а теперь он был отменен. Но теперь уже прошли эти годы свободы, издавались указ за указом, и каждый новый был суровее прежнего. Протестантские церкви сравнялись с землей. 800 человек были убиты в течение нескольких недель. Детей вырывали из рук матерей и отправляли в монастыри. Мужчин, молодых и старых, даже мальчиков, посылали на галеры. Женщин пожизненно заключали в тюрьме. Рене был свидетелем многих страданий фактически как офицер королевской армии должен был принимать участие во всем. Его тошнило от этого, что он видел и слышал. Теперь он был опять дома, в отпуске. На этот раз его отпуск был продолжительным, так как военный врач его части признал его не совсем здоровым для несения службы. И теперь, один в лесу, он сидел на обвалившемся бревне в раздумье. Его мысли возвращались к тому, что произошло за последние несколько месяцев. Он вспомнил, как ему пришлось наблюдать, как доблестный адмирал, Дукусне, первый моряк Франции, и гугенот, ответил королю, когда его величество умолял адмирала отречься от своей религии. «В течение 60 лет, царь, разве я не отдавал кесарю кесарева? Позвольте мне теперь отдать Богу Божье!» При этих словах он указал на свои седые волосы, ему было уже 80 лет. Перед Рене предстала другая картина. Группа гугенотов бежала в Голландию, но, увы, их поймали, И чтобы запугать всех тех, кто, возможно, тоже планировал бежать, провели через несколько больших городов для показа. Пойманным надели на шее тяжелые цепи, у некоторых были весом до 50 фунтов. Избивая, их заставляли проходить большие расстояния, а потом отправили на галеры. Что запечатлелось в памяти Рене, так это выражение лиц тех арестованных. Он ожидал, что увидит на их лицах ужас, но нет. Иногда была видна усталость иногда кровь от жестоких ударов, и у большинства всегда выражение умиротворения и спокойствия, и даже триумфа. Они были победителями, и Рене все больше и больше убеждался, что Гигунотов поддержала сила, которую невозможно было приписать человеческому самообладанию. Он сам не мог сказать точно, сколько раз в ту зиму он, используя различные предлоги, смотрел сквозь пальцы на победе. Он отводил взгляд в другую сторону, когда видел уменьшающиеся силуэты, выскальзывающий незаметно в сумерках из города. Он чувствовал, что его начинают подозревать, и что военный врач решил дать ему отдых не по причине его физической слабости. Но он, будучи его другом, наверное, подумал, капитану доверу лучше убраться отсюда. В это утро, в этом тихом лесу, он решил принять какое-нибудь решение. Так продолжать было нельзя, в его сердце происходила борьба, его плоть содрогалась от всего того, что может произойти, если он решится выбрать Христа. Позор, изгнание из дома, если не смерть. Он подумал о своем старом отце, что он скажет. Его возлюбленная сестра, она тоже, казалось, склонялась к протестантской вере. Если он привлечет внимание к себе, осуждая религию предков, что будут думать о Екатерине? Рене вздохнул, борьба была сильной. Сможет ли он выдержать, если ему придется быть изгнанником в чужой земле или что-нибудь хуже того? Он вытащил из кармана Новый Завет, который часто читал. Открылась глава, которую он читал не один раз. Его взгляд упал на слова, сказанные Павлу. «Что ты гонишь меня?» На память пришли другие слова. «Кто не со мною, тот против меня». Ему показалось, что Христос приблизился к нему и тихим голосом спросил. «Будешь ли ты на моей стороне или против меня?» Рене обратился к истории о распятии. Читая ее, он ясно осознал, что именно Христос претерпел загрешников, таких как он. Это его совершенно сокрушило. Он упал на колени и стал молиться. «О, Боже, прости меня, что я так долго сопротивлялся твоим умоляющим словам! Изгладь мои грехи! Спаси меня ради Спасителя, который умер за меня!» Долго стоял на коленях он в тишине. Пытливая малиновка прыгала рядом и блестящими глазками смотрела на неподвижную фигуру. Из норы выскочил заяц и стал щипать траву рядом с ним, но Рене не видела этого. Когда наконец он поднял лицо, на нем были видны следы от слез, но оно сияло счастьем и умиротворением. Рене медленно поднялся на ноги и отправился к замку. Решил при первой возможности рассказать отцу, что произошло. Возможность появилась в тот же вечер, когда начало темнеть. Масье де Вер, Екатерина и Рене сидели в зале перед открытым камином. Хотя был май, но по вечерам было прохладно и тепло огня было приятным. Рене молча сидел и смотрел на лица отца и сестры. У отца были седые волосы и аристократические черты лица. Его добрые глаза и улыбка выражали удовлетворение, когда он смотрел на дочь и на сына. Затем взгляд Рене перевел на Екатерину. Она сидела на низком стуле рядом с камином. Огонь отражался на ее белых, мягких, округлых руках. На одной из них блестел золотой браслет, усеянный сверкающими бриллиантами. Ее лицо было почти в тени, но время от времени колыхающиеся языки пламени освещали ее волосы золотым отливом и нежный цвет ее розовых щек. Рене подумал, я буду всегда помнить эту очаровательную картину. Возможно, я больше никогда этого не увижу, но она останется неизгладимой в моей памяти. Тут отец заговорил, ты очень молчалив сегодня вечером, мой сын. Это потому, что ты не здоров? Нет, я здоров, но у меня слишком много мыслей. «Мне трудно сказать тебе об этом, и я боюсь, что когда я скажу, это огорчит тебя». Престарелый отец тихо сказал. «Не бойся, мой мальчик. Ты что, влез в долги или поссорился с одним из офицеров? Скажи мне честно, я сделаю все, что могу, чтобы помочь тебе». «Нет, нет, царь, ничего подобного, я скажу прямо. Я стал гугенотом и больше не принадлежу к римско-католической церкви. Я нашел Христа, или вернее, Он нашел меня». Рене, это невозможно. Ты офицер Королевской Армии. Мой сын, это безумие. Возможно, военный врач заметил симптомы ума-помешательства и поэтому послал тебя домой. Нет, отец, я совершенно в своем уме. Могу уверить тебя. Позволь мне все объяснить тебе, чтобы тебе было ясно. Ты знаешь, какую ужасную работу я выполнял в эти долгие месяцы. Я видел, как жестоко относились к мужчинам, женщинам и даже детям из-за их веры, и никогда не слышал чтобы они жалели себя, но я видел их благородное поведение, терпение и страдание. Триумф, в час смерти и спокойствие их в муке. Я слышал их молитвы загонителей. Это, сэр, заставило меня много думать, в чем секрет их победы. Я много думал над этим. Затем я нашел новый завет в доме, откуда все бежали. Я взял его и стал изучать. Однажды я услышал Божий голос. Это послание моей душе. Это значит, что я по-новому увидел себя». Я знаю, что без спасающей благодати и милости того, кто отдал своего сына на смерть, чтобы скупить мою душу. Я потерянный, погибший грешник. В нем я имею жизнь, жизнь вечную». Рене замолчал, и его отец, казалось, был сражен его речью. Потом он сказал, «Мой сын, мой сын, неужели это действительно означает, что ты отвернулся от религии, в которой тебя воспитали?» «Да, сэр». «Тогда в этой земле твоя жизнь в опасности». «Боюсь, что да, сэр». «Рене, это такой удар для меня, дай мне подумать. Ничего сейчас не имеет значения, только твоя безопасность. Ты должен пока держать все это в тайне. Ты должен притвориться нездоровым и тихо остаться в доме. Я боюсь, что если ты не пойдешь на место исповедания, а твоей перемени узнают, и тогда тебя начнут преследовать, мой сын. Это доведет мою седую голову до могилы». Рене был очень взволнован. Сердце болело от того, что отец не сказал ни слова в обвинении или осуждении. «Отец, Бог укажет нам, что делать, и если я призван пострадать ради Него, Он укрепит меня». Во время этого разговора Екатерина молчала. Рене удивлялся, так как это было не похоже на ее живой и активный характер. Теперь она заговорила. «Отец, я тоже должна исповедаться. Я стала протестанткой тоже. Моя дочь!» «А что повлияло на тебя? У тебя же не было таких переживаний, как у твоего брата». «Нет, отец, но ты помнишь, что я забрала из монастыря Жаклин и привела в наш дом, обещая аббатисе об и обратить ее в один год?» «Случилось все наоборот. Жаклин приобрела меня для спасителя». «Екатерина, дитя мои, что ты говоришь? Что нам делать?» «Я в тупике. Я знаю, что я не должен вам говорить. Дайте мне подумать то, что случилось». «Поразительно! Это опять прошлое!» Старик замолчал и закрыл лицо руками. В комнате стояла абсолютная тишина. Рене и Екатерина были озадачены тем, что сказал отец, но ни один из них не заговорил. Мысли всех троих были настолько глубокими и мучительными, что их нелегко было выразить. Масье де Вер заговорил первым. Он медленно выговаривал каждое слово. «Ах, все это возвращается ко мне! Рене!» Ты, наверное, помнишь немного свою дорогую мать. Но тебе, Екатерина, было только три дня, когда она умерла. Моя жена, моя прекрасная Луиза, я никогда не говорил вам, так как я старался забыть, что она умерла протестанткой. Она отказалась от обряда в церкви. Она умоляла меня читать Библию и научить вас правде. Но я закрыл под замок ее Библию и позволил, чтобы вас учил Пьер Массо. Ах, моя жена!» «На последнем дыхании доверила вас своему Спасителю, как она говорила о Христе». «Это действительно удивительные новости, сэр. Выходит так, что Екатерина и я узнали истину и приняли ее. Это ответ на молитву матери о нас». «Это так. Несмотря на мое пренебрежение к просьбе моей дорогой Луизы, Бог исполнил ее желание». «Скажи мне, Екатерина, ты приняла свое решение только из-за влияния этой простой девочки?» «Ранет дал мне на несколько дней Новый Завет» когда в последний раз был дома. Когда я показала его Жаклину, она сказала, что это Божье послание для нас. А я ответила, если Бог дал нам послание, то, конечно же, мы должны знать что-то о нем. И так я стала его читать. В одну ночь я читала до рассвета, и прочитанное произвело на меня большое впечатление. Потом Рене уехал и забрал Новый Завет с собой. Но я знала, что хотя Жаклин не умеет читать, она знает многие отрывки из Писания наизусть. С детства ее учил пастор маленькой церкви, которую посещали ее родители. Слова, которые повторяла Жаклин, вошли в мое сердце. И я тоже хочу сказать, что принадлежу Христу. Отец, я больше не могу ходить на мессу и исповедание. Я не могу поклоняться обладке. Христос не в той маленькой обладке. Это идолопоклонство, это только символ. Масье девер вдруг показался старым и разбитым. Он хорошо осознавал, что это может означать для его дочери и сына. «Что мне сказать?» – повторял он. «Что мне делать? Как я могу уберечь вас?» Минуту или две трое сидели молча. Екатерина держала руку отца и нежно гладила ее. Она и Рене молились, чтобы Бог послал свое водительство. Вдруг Екатерина воскликнула. «Отец, еще никто не знает об этом. Лучше всего мне и Рене покинуть Францию, прежде чем это станет известным. Соседи знают, что Рене сейчас дома в отпуске по состоянию здоровья». И они подумают, что он путешествует, чтобы укрепить здоровье. Давайте уедем открыто, ну, куда-нибудь. В Голландию, — добавил Рене, — я могу присоединиться к армии принца Оранского. Я слышала, что несколько офицеров гугенотов сделали это. Я думаю, что предложение Екатерины хорошее. С печалью сказал месье Девер. Но ты поедешь с нами, не так ли, отец? — спросила Екатерина. Нет, мои дорогие, я не думаю. Я уже старый, я все еще католик. Я должен остаться здесь и предсматривать за своим владением. Тогда я смогу хорошо обеспечивать вас средствами. Увы. Мои преклонные годы будут одинокими. Но ваша безопасность значит для меня больше, чем мое утешение в старости. Дети мои, дети. Екатерина расплакалась и прильнула к своему отцу, склипывая. Глаза Рыны тоже не были сухими. Это был очень печальный момент. Масье Вер нарушил тишину. «Мои дорогие, вы лучше приготовьте все вещи сегодня вечером». А завтра утром сразу отправляйтесь в путь. Вы сможете проехать первую часть пути на нашей карете, а затем вам придется нанимать другую. У меня много золота дома, так что я могу вас снабдить этим. Но когда вы достигнете Голландии и у вас будет адрес, я смогу поддерживать связь с вами. Отец, ты такой замечательный, действительно благородный. Ни одного слова осуждения, и ты готов жертвовать для нас. Прерывистым голосом сказал Рене. Мои дети, я люблю вас просто сказал отец. «Отец, у меня здесь готовы документы, чтобы подать в отставку. Я предвидел заранее, что мне придется это сделать. Я подпишу их и оставлю тебе. И когда ты услышишь, что мы благополучно добрались до Голландии, тогда вышли их». «О, отец, если бы только поехал с нами», опять сказала Екатерина. «Мое дитя, я лучше смогу вам служить, если сейчас останусь здесь. Если позже мне удастся все продать, тогда я смогу присоединиться к вам». У меня будут деньги за мою землю, и я смогу пустить их в оборот в Англии. Я уже слишком стар, чтобы менять свою религию. И хотя я все равно остаюсь католиком, я намереваюсь читать Библию моей жены. Я предполагаю, что никто не помешает мне это делать. Я не знаю, сэр, на нашей земле свободы больше нет. Франция выгоняет или убивает тех, кто чтит Бога. Это будет страна атеистов, так как никто не думает, что можно принять эту пародию на религию, которую предлагают священники». «Религия, которую предоставляют вожди католической церкви, вызывает к тебе презрение». «Увы, мой сын, я боюсь, что ты прав». Жаклин была удивлена, когда Екатерина сказала ей, что им нужно в тот же вечер поспешно собрать вещи в дорогу. Она была в восторге, когда узнала, что они покидают Францию, так как ее никогда не оставляла мысль, что в конце года ей придется возвращаться в монастырь. Прощание на следующее утро было печальным». Они завтракали в уединении в комнате, где никто не мог их увидеть. Екатерина прижалась к отцу, а Рене с бледным, изменившимся лицом стоял рядом. «Здесь, в этой комнате, они должны были по-настоящему попрощаться, так как у двери, куда подъедет большая семейная карета, на виду у всех слуг прощаться нужно будет весело и беззаботно. Все должно выглядеть так, как будто бы они прощаются только на короткое время путешествия Екатерины и Рене». Нелегко притворяться и казаться веселыми и бодрыми, когда сердца разрываются, но им это удалось. Екатерина махнула рукой и улыбнулась, когда отец крикнул «До свидания!». Увидят ли они его когда-нибудь опять? Вряд ли. И так они отправились в путь. Благодаря тому, что Рене путешествовал в полном обмундировании офицера королевской армии, его везде принимали с уважением. Наконец, они благополучно добрались до Голландии, где их тепло приняли некоторые из их земляков, которые уже нашли здесь убежище. Мария Дурант глубоко задумалась. Ее руки были заняты вязанием. Она размышляла. Мысленно Мария вернулась к тому времени, когда она и ее родственники оставили Францию. Какой глубокой была тогда ее печаль. Хотя Мария была спокойной и в различных обстоятельствах всегда старалась ради других быть бодрой, но тогда ее сердце разрывалось. По своей природе, скорее робкая, она страшилась неизвестного. Но тогда она доверилась Богу. Как часто она находила утешение в размышлениях о пожилом Аврааме, который пошел, не зная, куда идет. И Бог повел его и защитил. И теперь, когда она думала о своей личной жизни и оглядывалась в прошлое, она не могла не думать о знакомстве с Джоном Гилзом. Ей было непонятно, была ли это Божья рука во всем. Она не могла не видеть, что Джон любит ее. Он был таким застенчивым, скромным, неуверенным в себе, всегда осмеянный своей раздраженной матерью. Джон смотрел на Марию так, как человек с восхищением смотрит на звезду, которая так прекрасна, заманчива, но недоступна. Его восхищение любовь к Марии были известны не только ей, но и Гастону и Рэйчел. Но было сомнительно, что Джон когда-нибудь осмелится сделать предложение Марии. Ему мешала его собственная неуверенность. Другой помехой было господство матери в его доме. Эти две большие причины были большим барьером на пути к счастью Джона. Мария никогда бы не призналась никому другому, что она чувствует, что Джон Гилс любит ее. Она считала, что это некрасиво со стороны женщины. Но ее щеки розовели, когда она сидела одна со своим вязанием и думала о нем. «Бедный Джон!» – думала она про себя. «Он такой одинокий! Ему нужен кто-то, кто позаботился бы о нем и помог бы увидеть ему свои добрые качества». А бедные дети, мое сердце так болит за них. Она вспомнила, как только неделю или две назад она была у них на ферме, и старая хозяйка Гилс так придиралась к Лоренс и Ловиди и бронила их, что довела Ловиди до слез, а Лоранс стал угрюмым и хмурым. Мария вздохнула Если он осмелится сделать ей предложение, сможет ли она жить в одном доме с таким тираном, как старая госпожа Гилс? Мысли проносились одна за другой. Лицо Марии приняло решительное выражение. Она была мягкой по характеру, но если возникала необходимость, могла проявить твердость. Мария была уверена, что если она когда-нибудь станет женой Джона, то его мать не будет измываться над сыном и внуками. Мария, имея материнские чувства, могла встать на защиту любого, с кем обращались плохо. Госпожа Гиллс осознавала, что Мария Дуран нравится сыну. Проницательные глаза старухи замечали все – Ей доставляло удовольствие описывать жизнь детям, какой она станет ужасной, если у них появится мачеха. Ни Лоренс, ни Ловуди никогда бы не подумали, что Мария Дурант может занять это место. Она была тетей и Нинон и принадлежала к семейству Дурандов. Однажды вечером Джон Гиллс приехал к Энтерберри. У него было немного свободного времени, и он зашел к Дурантам. Гастон был один. Рэйчел, Мария и все дети были у соседей на каком-то празднике. Гастон пригласил друга войти, и тот стал рассказывать о своей семейной жизни и о самом последнем случае, который опечалил его. «Я беспокоюсь за своего мальчика», — сказал он. «Вы знаете, что ему уже 14, и он рослый парень для своего возраста. Но моя мать обращается с ним в некоторых случаях так, как будто ему только два года. последний раз она была недовольна им за какую-то незначительную провинность и в наказание заставила его сидеть за отдельным столом есть только черный хлеб». «Это уже продолжается три дня, и мое сердце разрывается, когда я сижу, ем вкусную еду и вижу, что мой сын полуголодный. Я понимаю, вы говорите, что ваша мать обращается с ним как с двухлетним, но я думаю, что никто не будет таким жестоким своему младенцу». «Да, не будет, но она командует им так, как будто ему только два года. Сегодня утром он уже не выдержал, встал со своего места и подошел к нашему столу со словами «Я больше не могу терпеть, я буду есть нормальную еду». Его бабушка подбежала к нему, ударила его палкой. Она была в таком гневе за то, что он посмел проявить такое открытое неповиновение. «Прежде чем я успел вмешаться, боюсь, что я очень медлителен». Мальчик повернулся к ней, вырвал палку из рук и ударил ее по плечу. «Конечно же, я не могу позволить, мне пришлось его выпороть и отправить в комнату». Уходя, он пробормотал себе под нос. «Я убегу, меня здесь никто не любит». Бедная Ловиди проплакала почти весь день и чувствовала себя такой несчастной. Джон замолчал, и Гастон сказал сердито. "Гилс, вы должны быть твердым. Нельзя допускать, чтобы жизнь ваших детей была мучением. Вы должны встать на их защиту. Почему вы не женитесь еще раз? И тогда скажете своей матери, что она не должна будет больше вести хозяйство и воспитывать детей. Жениться? Как будто я бы я могу опять жениться. Смогу ли я упросить женщину, которую люблю, Жить в таком доме, как мой. Как счастлив был бы я, если бы она согласилась. Но я не смею просить. А я думаю, что вы смогли бы, если готовы поддерживать свою жену во всем. Вы говорите так, как будто у вас есть кто-то на примете, — сказал Гастон и весело подмигнул. Джон Гилс совершенно не осознавая, что всем было видно и молчаливое восхищение Марии Дурант, он думал, что Гастон не подозревает о его мечтах. Он заколебался, а затем сказал с волнением в голосе, «Дурант, возможно, вас оскорбит, если я скажу то, что думаю?» «Нет, не оскорбит. Вы можете довериться мне. Я буду самым счастливым человеком, если смогу завоевать вашу сестру. Но она во всем настолько выше меня, что я даже не посмею». «Вот как?» «Я не могу сказать, что действительно знаю чувства моей сестры, но я бы посоветовала вам попытаться. Не будьте таким малодушным и слишком робким. Вы должны думать о себе лучше». Гилс рассмеялся, а Масье Дуран был рад услышать этот смех. Смех часто выдает характер, а смех Джона был таким искренним, мальчишеским и добродушным, что Гастон уверился в том, что раньше чувствовал только частично. Этому человеку можно доверить свою сестру. Джон сказал, «Я пришел, чтобы пригласить вас на ферму на следующей неделе в какой-нибудь день. Если погода будет такой же прекрасной, мы будем собирать сено. Дети с удовольствием поиграют на сенокосе, а потом мы там поужинаем». «Приходите, Лоренс будет очень счастлив видеть вас». Гастон принял приглашение, и когда его семья пришла от соседей, все были в восторге от услышанного и надеялись, что в этот день будет погода хорошей. Когда подошел назначенный день, было жарко и солнечно. Во время завтрака Гастон сказал, «Я пойду в гостиницу и найму двух лошадей». Андрея и я смогли бы дойти пешком, а вот вы, Рэйчел и Мария, придете туда усталыми, вам будет жарко и тогда вам будет не до пикника». «Спасибо, дорогой, это хорошая идея», – сказала Рейчел. А Лёня спросила, «Я могу ехать верхом, пожалуйста, позвольте мне ехать верхом». «Да, малышка, ты будешь ехать верхом с тетей Марией». «А не ну с мамой», – ответил гастон девочке. «И что же я могу надеть?» – задала Лёня следующий вопрос. «Знаю», – продолжила она, – «я надену свое розовое шелкое платье, длинные шелковые перчатки и ожерелье". «Нет, дорогая, так не одевается, когда идут на сенокос». Ты, и Нинон, наденете ваши льняные платья, белые чепчики, и сможете играть, как вам захочется, не бояться испачкаться или порвать вашу одежду. Такой ответ получила Леони. Леони осталась недовольной, а Нинон сказала: Ты любишь показать себя и всегда думаешь об одежде. На глазах Леони стали появляться слезы, и Андрей сказал быстро: Ты будешь выглядеть очень красиво в голубом платье и белом чепчике. Не беспокойся, дорогая. Леони заулыбалась, когда услышала слова Андре. Она никогда не сердилась долго. После бури солнце появлялось быстро. Лицо мадам Дуран стало серьезным. Андре теперь был юношей, и ему исполнилось 16 лет. Они уже два года жили в Англии. Он говорил и смотрел на Леони с таким выражением нежнего восхищения, что его мать забеспокоилась. Она не могла не видеть преданность Андре Леони. Он считал, что она не могла что-то сделать или сказать неправильно. Леони по-детски восхищалась им, но ее симпатия, казалось, была поверхностной. Она была привлекательной и с каждым днем становилась все красивее и красивее. И многие ласкали ее и преподносили ей подарки. Она все принимала и вежливо благодарила, но постепенно привыкала ко всем этим подаркам и уже не испытывала и не проявляла большой благодарности. Они нам часто не замечали. И когда кто-нибудь проявлял к ней внимание, ее удовольствие было умилительным но мадам Дурант была рада видеть, что Нинон старалась изо всех сил преодолеть зависть к Леоне. Такую битву не выиграешь в один день, и мадам Дурант была глубоко тронута, когда однажды вечером услышала, как искренне молилась Линону в своей постели. «О, Господь Иисус, живи в моем сердце и удали всю злую зависть! Помоги мне быть счастливой, когда Леоне достается все самое лучшее!» Молитва Нинон была услышана, у ее сердце происходили большие перемены – Глядя на свою семью в это утро, мадам Дуран сказала себе, «Не буду беспокоиться, Андрей все еще мальчик, а Леоне только ребенок. Не буду загадывать наперед, буду жить сегодняшним днем и довери Богу планировать будущее моих детей». В тот день после обеда на Синакосе Рэйчел наблюдала за всем, что происходило. Леони с торжеством ехала верхом на лошади вокруг поля. Андрей вел лошадь, а Джон Гиллс шел рядом». Одной рукой на всякий случай придерживал Леони, чтобы та не упала. Оглянувшись вокруг в поисках Нинон, Рэйчел была рада увидеть, что та мило разговаривает с Лоренцо. Мальчик выглядел более веселым, чем обычно. Эти двое были счастливы. Ловоди была одна и выглядела довольно печальной. Рэйчел подошла к ней и ей удалось вызвать улыбку на ее маленьком тоскливом личике. Когда прогулка Леони верхом на лошади закончилась, все стали играть на сене, а затем сели ужинать. Сразу же после этого Джон сказал, что мужчины пойдут складывать сено в стога. Он подумал, что погода изменится. Помочь хотели все. Каждый старался сложить как можно больше стогов. Прошло совсем немного времени, и Мария заметила, что не исчезла. Она сказала Рэйчел. не, наверное, заблудилась. Я не думаю, что она далеко ушла. Я пойду и поищу ее». «Спасибо, дорогая», — сказала Рейчел. «Я думаю, что она ушла на другое поле. Я видела ее несколько минут назад недалеко от ворот». Мария пошла на другое поле, но Леони там не было видно. Мария не знала, где ее искать и решила сходить на фермерский двор, так как вспомнила, что во время ужина Джон рассказывал Леони, что у них есть маленькие цыплята. Возможно, она пошла посмотреть на них. Ее догадка подтвердилась, когда она увидела издалека внутри амбара голубое платье. Как раз когда Мария вошла туда, Леони, подняв крышку большого ящика, увидела дорогого маленького кролика, как она его назвала. Но к своему удивлению Леония обнаружила, что это был не беззащитный кролик, а дикий хорек, который вцепился зубами в ее палец. Девочка закричала от боли и ужаса, и Мария бросилась ее спасать. Хорек отпустил ее палец, но в бешенстве прыгнул на Марию и укусил ее за руку. Ей удалось отбиться от него, и схватив Леони, она поспешила из амбара, закрыв за собой дверь. Из-за боли и страха Мария упала в обморок. Так случилось, что пятью минутами ранее Джон Гиллс сломал свои грабли и пошел на ферму взять другие, но более коротким путем, чем Мария. Подходя к ферме, он услышал крики и, подбежав, нашел неподвижную бледную Марию, лежащую на земле, и Леони, которая громко кричала. Джон склонился над Марией, поднял руками ее голову со словами «Мария, моя любовь, моя дорогая, что случилось? Ответь мне». Это был только короткий обморок, и Мария начинала смутно осознавать, что кто-то ее зовет нежными словами. Голос, казалось, шел откуда-то издалека, но ей было трудно открыть глаза и сесть. Когда она поняла, кто говорит к ней, румянец вернулся на ее лицо. «О, мне уже лучше», — сказала она, дыша с трудом. Но через минуту или две ее голос стал нормальным, и она объяснила, что произошло. В это время Леони жалобно плакала, ее палец сильно кровоточил. Естественно, что когда она увидела Марию, лежащего в обмороке на земле, а также кровь, все это очень испугало ее. Джон взял ее на руки, а Марию попросил держаться за его руку и опереться на него. И таким образом он отвел их в дом. Пруденс, старый слуга, который присматривал за Джоном, когда был тот еще ребенком, вышел посмотреть, что случилось, и быстро оценил ситуацию. «Да-да, ах, вот оно что, этот зверь-хорек!» Но эта маленькая мисс не имела никакого права открывать ящик. Иди сюда, девочка, я перевяжу твои раны. Пруденс, не переставая говорить, принес бинты и стал перевязывать. Джон послал своего помощника в поле за мадам Дурант, а потом спросил Пруденса, а где хозяйка? Наверху в своей комнате, господин. Послать Сару позвать ее? Нет, я пойду сам и объясню что произошло. Но как только закончите перевязывать, дайте, пожалуйста, мадемуазель Дурант одно из ваших укрепляющих сердечных средств. «Вы должны быть чувствуете себя лучше, Мария. Чем я могу вам помочь?» Джон возвышался над Марией, которая в это время лежала в просторном кресле, предложенной ей Пруденсом. Мария заметила, что Джон назвал ее по имени, чего он никогда раньше не делал. Леони почувствовала, что к ней не проявляет достаточно внимания и сказала капризно. «Мне тоже больно!» «Я подойду к тебе через пару минут», — сказал Пруденс. «Ты была непослушной девочкой, ты это знаешь?» «Я послушная!» — громко заплакала Леони. А Джон сказал... Леони, немедленно перестань плакать. Ты беспокоишь свою тетю». Мария села. «Не надо ее ругать. У меня все еще кружится голова. Я должна была прежде всего поохаживать за ней или, по крайней мере, попросить вас это сделать, Пруденс». «Я сейчас все сделаю», — С гримасой сказал Пруденс. Хозяйка Гил не приходила на синокос, чтобы поужинать со всеми, так как ей было больше семидесяти лет. Это было извинительно. И теперь по просьбе сына она вошла в зал». Она была немного угрюмой, но, будучи урожденной леди и получив хорошее образование, она не могла не проявить вежливость к пострадавшему гостю, хотя это было сделано холодно и без чувств. Спросив, как все произошло, она сказала, добавив огорчение Леони: «Я надеюсь, мадемуазель Дурант, что вы обязательно сурово накажете этого непослушного ребенка за такое ужасное поведение». Ушла с поля без разрешения, проявила такое любопытство, что даже открыла ящик, который не принадлежал ее родителям. Подняла без разрешения крышку. Одно только заслуживает наказания. Ее поведение ужасно. Бедная Леони лежала на сундаке и почти перестала плакать. Но при этих словах опять разразилась плачем и крикнула. «Уходи, противная старуха!» «Леони, Леони, нельзя так разговаривать!» Сказала Мария. А Джон добавил. «Не надо, мама. Девочка уже достаточно была наказана. Ее палец был прокушен, и она сильно испугалась. Она получила хороший урок». Хозяйка Гилс выглядела раздраженной, но сдержалась и не стала спорить. Она повернулась к Марии и сказала сдержанно. «Чем-нибудь еще мы можем вам помочь, мадемуазель?» «Извините, что доставила вам столько беспокойства», — сказала Мария. В этот момент прибыли Рэйчел и Гастон. Они выглядели обеспокоенными, так как почти ничего не поняли из слов фермерского мальчика. Они вздохнули с облегчением, когда узнали, что все было не хуже, чем они себя представляли. Рэйчел Дурант села, взяла Леони на руки и вскоре успокоила ее. Губы хозяйки Гилл сжались от презрения, когда она увидела, что девочку жалеет, вместо того, чтобы наказать. Затем стали решать, как лучше всего добраться до Кентербери. Мария заявила, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы ехать верхом. Но у Джона был другой план. Он настоял на том, чтобы верхом послать помощника фермы в город, в гостиницу шахматная доска и нанять карету. Никакие аргументы не могли его заставить изменить своего решения. И все уступили, первый раз увидев, что Джон может настоять и сделать то, что он считал правильным. Уважение Гастона к нему возросло еще больше. В это время хозяйка Гилс приказала принести закуски. Она сказала Марии, что той нужно выпить напиток овечья шерсть. Мария нашла этот напиток очень неприятным и не могла понять, как он мог нравиться англичанам. Это была смесь пива с мякотью яблок. Напиток был горячим и подслащённый медом. Мария заставила себя выпить его, чтобы не обидеть хозяйку. А Гастон и Рэйчел попросили извинения за то, что им совсем не хотелось есть, так как совсем недавно они сытно поели на поле. Пока все ожидали карету, Джонс нетерпением ждал момента, когда они смогут остаться наедине с Марией, и не знал, удастся ли это. Но в этот момент Гастон ушел на поле за остальными, а мадам Дуран спросила, может ли она помыть лицо Леони так как девочка грязными руками размазала слезы по щекам. Хозяйка Гилс отвела мадам Дурант и Леони в другую комнату. На короткое время Джон и Мария остались одни. Джон подвинул свой стул ближе к ней и заговорил. «Мария, если я могу назвать вас Мария, вы слышали, что я сказал вам, когда вы приходили в сознание?» «Да, слышала Джон», — ответила она коротко. «А тогда вы знаете, какие чувства я питаю к вам? Может, вы тоже чувствуете?» «Я имею в виду, можете ли вы полюбить меня? Я только грубый фермер, и я чувствую, что это все равно, что просить прекрасную певчую птичку выйти замуж за темную летучую мышь». Но Джон сам удивился взрыву своего красноречия. Он поторопился договорить, когда услышал приближающиеся шаги. «Мария, Мария, скажите только одно слово. Скажите «да».» Мария улыбнулась и с заблестевшими глазами сказала «да, Джон». Этого было достаточно, чтобы робость Джона исчезла. Он стоял теперь с поднятой головой, у него появился новый, мужественный решительный взгляд. В этот момент вошел Гастон и сказал сам себе, «Я вижу, что здесь все счастливо разрешилось». В тот вечер, когда мадам Дурант расчесывала на ночь волосы Нинон, девочка вдруг спросила, «Что такое мачеха?» Мадам Дурант объяснила ей, а потом спросила, «А почему ты спрашиваешь, Нинон?» «Мама, Лоренц сказал, что его бабушка говорит, что у них скоро будет мачеха, и она будет очень суровой и жестокой, и тогда он будет получать наказаний намного больше, чем сейчас. Все мачехи такие жестокие, мама». «Нет, конечно, бабушка Лоренс совершенно не права. Я уверена, что когда у Лоренца будет мачеха, она будет добрая к нему и к ловоде, они будут очень счастливы». «О, я так рада, если бы я только знала это раньше». Но я скажу ему, когда увижу его опять. Возможно, это будет скоро. Я думаю, что ты и Андре скоро сможете пойти пешком на ферму, и тогда ты скажешь ему это». «Это будет очень хорошо. Я не хочу, чтобы бедный Лоренс был таким несчастным. Мама, а если я открою тебе секрет, ты никому не расскажешь?» «Нет, не расскажу». Лоренс сказал мне, что он уже точно решил, что как только к ним придет мачеха, он убежит. Но я сказала ему о том, что пастор говорил в воскресенье. «А что он говорил, дорогая?» Он рассказывал о Давиде, когда тот предстал перед великаном. Пастор сказал, «Мальчики и девочки, помните, что только трусливые бегут от трудностей, и часто случается, что позже на своем пути они встречают обстоятельства еще труднее». Я рассказала это Лоуренсу, и он сказал, что попытается быть смелым и не бежать от трудностей, а будет стараться преодолевать их. Он думает, что он не сможет взять с собой Ловоди, это будет очень трудно для нее, а оставить ее это будет жестоко». И по этой причине он не может бежать. Я подумала, что, возможно, она смогла бы жить с нами, но я не сказала этого. Тогда ему будет легче бежать. Волосы были расчесаны, и Нино, надев ночную сорочку, склонилась помолиться на ночь. Встав с колена, она прошептала Мама, я спросила Лоренса, считает ли он Леони очень красивой. Он сказал Она хороша, но мне больше нравится твое лицо. Мама, мне очень нравится Лоренс. Мы обещали всегда быть друзьями. Мама Дурант поцеловала свою маленькую дочь и сказала, «Я так рада, что ты была благоразумной и дала Лоренсу добрый совет. Он хороший друг для тебя, дорогая». «Мое дорогое дитя», — думала мадам, спускаясь вниз, — «Господи, помоги мне сохранить ее доверие ко мне». Причин для долгого ухаживания за Марией как будто бы не было. Джона не терпилась быстрее привести свою невесту домой. Он прямо поговорил со своей матерью и сказал ей, что Мария полностью возьмет на себя все хозяйство и будет вести его сама. А также она будет воспитывать детей, он сказал тактично. В последнее время тебе было трудно вести всю эту работу, мама. Теперь ты можешь отдыхать и жить спокойно. Хозяйка Гилс почувствовала и видела, что она побеждена. Это правда, что в последнее время она чувствовала себя измученной, от чего становилась еще невыносимой, теперь она сказала холодно. «Ты здесь хозяин, Джон, и у меня нет никакого выбора, остается только подчиниться. Когда ты приведешь свою жену, я буду держаться в своей комнаты, и Пруденс будет прислуживать мне. Совсем скоро твоя старая мать будет в земле, и все, что она сделала, для тебя будет зарыто. Перестань, перестань, мать, ты не должна так говорить», — сказал Джон. Госпожа Гилс поспешила выйти из комнаты, чтобы ее сын больше ничего не сказал и не заметил, что ее тонкие старческие губы задрожали». А в глазах появились слезы. Она была врагом самой себе, невыносимое желание делать только так, как она хотела, испортило ее жизнь. И теперь, в преклонном возрасте, ей не оставалось ничего другого, как быть несчастной. Джон очень стеснялся сказать ценной дочери о своих намерениях. Он много думал, как лучше всего открыть им эти новости. Он почти решил, что оставит все до последнего момента, когда приведет в дом невесту и удивит их от чего они будут очень счастливы. Но в то же время он боялся, что они услышат о его помолвке от детей дурандов и не хотел, чтобы они узнали эту новость от них. Он все еще раздумывал, как и когда он должен сказать это детям. И вот однажды, войдя в амбар, он услышал на чердаке голоса. Это местечко очень любили Лоренс и Ловади. Это, наверное, было единственное место, куда они могли спрятаться от бабушки, так как она бы не решилась подняться по расшатанной лестнице, чтобы их найти. Здесь они уединялись, чтобы поговорить о своих печалях. Здесь они хранили всякие свои сокровища, которые бабушка посчитала бы за мусор и выбросила бы. Среди них была старая деревянная кукла, которая была так дорога Ловоди. Коробка, в которой хранилась коллекция птичьих яиц, ими очень интересовался Лоренс. На полу было разбросано много мягкого душистого сена, на котором было очень удобно сидеть. И очень часто двое детей счастливо проводили здесь долгие часы. Когда Джон вошел в амбар, он услышал, как Лоди сказала. «Бабушка говорит, что очень скоро придет мачеха. Лоренс, ты не убежишь и не оставишь меня одну, не так ли?» «Нет, я решил примириться с этим. Нинон говорит, что только трусливо убегает от своих трудностей. Я обещал ей, что не убегу». «Зачем папа приведет в дом мачеху? Разве ему обязательно нужно это делать?» «Конечно же нет. Может, он считает, что это сделает его счастливым?» «Тогда мы не должны так сопротивляться этому. Даже если она будет жестокой, я бы хотела, чтобы мой бедный отец был счастлив», — сказала Ловоди. Джон был тронут тем, что его маленькая дочь желала ему счастья. Он совсем не представлял, как его дети страшились прихода мачехи. Услышанный разговор открыл им глаза. Он крикнул им, «Я иду к вам, дорогие, я хочу поговорить с вами». Лоуренс и Ловоди посмотрели друг на друга вопросительно. Слышал ли он их разговор? «Я должен сказать вам что-то очень важное, что, как я надеюсь, сделает вас очень счастливыми», сказал Джон, садясь на кучу сена. Он притянул Ловоди к себе и положил руку ей на плечо. Он чувствовал, что ему больше нельзя откладывать, и поэтому начал без вступления. «Я собираюсь привести к вам добрую маму». «Ты имеешь в виду мачеху?» – спросила Ловоди. «Вы не будете ее так называть, дорогая. Я хочу, чтобы вы называли ее мамой». «Теперь, может, угадаете, кто это?» Оба ответили, «Нет». «Почему? Я думал, что вы очень легко отгадаете. Тогда я должен сказать вам, что это дорогая мадемуазель Мария Дурант. Я уверен, что вы оба полюбите ее. Она любит вас и хочет, чтобы вы были счастливее, чем раньше». «Ну что, вы примите ее доброжелательно?» Лоренц вскочил на ноги. Эта новость вывела его из обычного состояния апатии. «Конечно же, папа, она очень хорошая и добрая!» Аловоди сказала. «А я думала, она принадлежит Дурандам. Теперь она принадлежит нам, Ловоди. Итак, вы все очень рады?» «Да, да», — искренне сказали дети. «А что скажет бабушка?» — спросил Лоренц. «Бабушка все передаст в руки мамы». Джон поцеловал Ловоди и нежно положил руку на плечо сына. Он с облегчением вздохнул. Теперь уже не нужно переживать, он им все рассказал. На ферме наступили счастливые дни. «Мария опрятно? и по-доброму следила за семьей и вела хозяйство, что доставляло всем радость. Джон был удивлен, когда увидел, что дети расцветали, подобно цветкам на солнце. Даже старая госпожа Гиллс, хотя она придерживалась своего решения провести последние дни в своей комнате, казалось, становилась более мягкой под влиянием невестки. Солнце беспощадно жгло головы и спины рабов на галерах, когда они, напрягая мышцы, склонялись над веслами. Доносился только монотонный плеск погружающихся весел. Иногда раздавались резкие команды, свист плети, которая падала на несчастного гребца, проклятия и ругательства. Почти у всех мужчин лица были суровыми, грубыми и отталкивающими, что говорило об их характерах. Среди них выделялся один молодой человек. Хотя на его лице было выражение глубокого страдания, но в его глазах был мир и спокойствие. А по твердо сжатым губам было видно, что он смел и мужественен. Этим молодым человеком был Пьер Бенуа. Он уже три долгих года работал на галерах рабом. Каждый последующий год казался труднее, чем предыдущий. Это правда. Вынести моральное и физическое страдание было трудно. Разлука с любимой Жаклин, безнадежность его положения, тяжелый труд, постоянная острая боль от петли, которая бил его по спине надзиратель. Скудная еда – все это было больше, чем мог бы выдержать человек. Иногда Пьер утешался мыслью, что в таких условиях жизнь не может продолжаться долго, но на сердце была тяжесть из-за того, что его жизнь оборвется так рано. Однако некоторые вещи немного облегчали его страдания. Во-первых, он был со своими соотечественниками и единоверцами. Жак Гойер сидел рядом с ним на скамье. Недалеко от него сидел пожилой пастор из другой области. Все они были гугенотами. Ночью, когда лодка стояла, ему удавалось немного поспать. Также они утешали и поддерживали друг друга гимнами, молитвами и местами Священного Писания. В темноте ночи раздавались гимны, и их сердца наполнялись чувством близости Спасителя и радостью, которая известна только тем, кто страдает ради Него. Их общение значило для них очень много. Проходили месяцы, много людей поменялось, а несколько человек умерло. Жак Гойр был одним из первых, кто умер, и горе Пьера было непередаваемым. Пожилой пастор, который ободрял его, последовал за Жаком. Затем некоторых отправили на другие лодки, и Пьер остался один в команде злых людей, которых послали на галеры за ужасные преступления. свое наказание они заслужили. И вот теперь Пьер страдал больше, чем когда-либо раньше. Ночью вместо гимнов и писания он слышал ругательства и проклятия. Иногда преступники дрались между собой. Пьер чувствовал, что достиг самого дна страданий, и вряд ли кто-либо из людей смог бы выдержать это. Он и сам удивлялся, что продолжает жить. Когда у него кружилась голова, и он греб веслами так, как будто он был просто машиной, которая не может остановиться. А иногда он чувствовал духовный подъем, когда он шептал про себя слова молитвы или повторял снова и снова стихи из Писания, которые выучил счастливые прошедшие дни. И тогда он чувствовал, что Христос стоял рядом с ним. И тогда голос звучал в его сердце. И се я с вами во все дни». Измученное лицо Пьера покрылось морщинами. На нем были видны следы страданий. Однако оно сияло светом, не человеческим, но божественным. Временами к ним приходили различные священники, чтобы услышать их исповедание и провести мессу. Большинство посетителей удивлялось Пьеру, так как он тихо, но твердо отказывался от их услуг. Некоторые оставляли его в покое, другие же с жестокой ненавистью приказывали, чтобы надзиратель жестоко наказал его за неповиновение. Затем, по истечении трех лет к этим несчастным рабам на галерах, был назначен новый священник, аббат Жан Бион. Он быстро заметил разницу между Пьером и остальными. Он знал, почему Пьер был там, так как прежде чем он приступил к своей службе, он изучил список преступлений этих людей и вину каждого человека». Аббат жан Гион был искренен в своей работе и честно желал помочь каждому из них лучше осознать свое состояние. Примечание это историческая личность. Приблизительно в это время он писал в своем дневнике, их кровь проповедует мне, и я почувствовал себя протестантом. Вначале у него были большие надежды преобразить рабов, если возможно, улучшить условия их жизни. Его очень привлек Пьер, и он сказал себе Если я смогу обратить этого человека в истинную религию, то, возможно, смогу без опасения освободить его. Это не должно быть трудно. Абат часто посещал рабов и очень близко наблюдал за ними. Его сочувствующее сердце истекало кровью, когда он видел их страдания, хотя он понимал, что большинство из них заслужило наказание. Но когда он думал, что на многих лодках были те, которые страдали из-за своей веры, на его глаза набегали слезы. Он прикладывал все свои старания, чтобы оказать доброе влияние на грубых рабов. Он учил их молитвам святых, убеждал их исповедоваться, но чувствовал, что все его старания были напрасны. Когда он пытался убедить надзирателя не спешить с его плетью, он узнал, что тот, хотя был с ним вежливый, за его спиной только насмехался и ни в коей мере не хотел смягчить своего варварского отношения к рабам. Однажды утром, Когда жара была почти невыносимой, аббат пришел и сел рядом с Пьером, что он много раз делал и раньше, пытаясь убедить его отказаться от своей веры и в подтверждение этого пойти на месу. Послушай, Бенуа, сказал аббат, я верю, что смогу освободить тебя, если ты только согласишься. Не будь таким упрямым. Я хочу тебя добра, хочу помочь тебе вернуться домой, найти девушку, которую ты любишь, и быть счастливым. Однажды Пьер рассказал аббату о Жаклин так как почувствовал, что мог довериться этому доброму человеку. Несколько минут Пьер молчал. Волна искушения нахлынула на него. Это был час Искусителя. Свобода, возможность найти Жаклин, быть человеком, а не машиной, иметь близких по духу друзей, избежать плети, проклятия, жары, скудной еды. Ничего не пропустил Искуситель душ в этом перечне. Аббат Жак Биенон заметил следы борьбы на его лице и ждал но во время его ожидания новое выражение появилось в глазах Пьера, и картина изменилась. Пьер осознал присутствие того, кто стоял рядом с ним, чьи руки, протянутые, к нему были пронзены. Пьер услышал голос. «Я страдал за тебя. Не можешь ли ты претерпеть за меня?» Пьер укрепился и, повернув лицо к абату, сказал просто. «Я не могу отречься от моего Господа». После этих слов его голова упала на грудь, и абат увидел, что Пьер потерял сознание. У Аббата была определенная власть, и он воспользовался ею. Надзиратель уступил настоянию Аббата причалить лодку в Тулоне и позволил Аббату взять на себя ответственность за Пьера Бинуа. Когда Бинуа открыл глаза, он обнаружил, что лежит на диване, покрытый прохладной льняной простыней. А рядом с ним стояла женщина и с беспокойством по-матерински смотрела на него. «Где я?» – с трудом дыша спросил удивленный Пьер. «А, теперь ты уже немного приходишь в себя, мой человек», – сказала женщина. Абат привез тебя сюда час назад, и он хочет, чтобы я поухаживала за тобой». «Немного, лежи тихонько и не разговаривай». Женщина торопливо вышла и вернулась с миской супа. Подняв голову Пьера, она накормила его с ложки. Пьер подумал, что он никогда не пробовал ничего вкуснее этого супа. Для почти умирающего от голода, переутомленного Пьера, это действительно было чудесным угощением». «Теперь тебе нужно поспать», — сказала женщина. «Тебе нужно хорошо есть и отдыхать, и скоро ты поправишься». Пьер был слишком слаб, чтобы разговаривать, и поэтому он с готовностью подчинился и спал несколько часов. Когда он проснулся, в комнате стоял Аббат и смотрел на него. Сияющим лицом Пьер сказал, «Сэр, как я могу отблагодарить вас за всю вашу доброту ко мне? Пусть Господь вознаградит вас!» Аббат сел рядом с постелью. «Ты чувствуешь себя лучше, Бенуа?» «Да, лучше. Спасибо, сэр. Я очень хорошо поспал». Аббат сидел несколько минут, задумавшись, а потом сказал. «Я уже раньше тебе говорил, Бенуа, что ты для меня загадка. А если вернее все вы, гугеноты? Я начинаю думать, может быть, у вас действительно истинная религия? Нужно признаться, что у вас есть тайный источник силы, который поддерживает вас в страданиях. Что-то такое, чего желает мое сердце». Я начал свое служение священника с усердием и искренним желанием помочь людям. Но мне это не удалось. Виноа, открой мне свою тайну. Покажи мне, как я могу обладать тем, чем обладаешь ты». Аббат протянул свою руку с просящим жестом, отчего сердце Пьера содрогнулось. Он поднялся на одной руке и сказал, «Сэр, это не что-то вам нужно, а кто-то. Это Иисус, Спаситель, который поддерживает нас в наших испытаниях. Господь Иисус – Божий Сын, который умер на кресте, чтобы искупить наши грехи, который воскрес из мертвых и жив сегодня, чтобы прийти к нам на помощь. У Него мы берем благодать, которая нам необходима, благодать, которая помогает нам все переносить. Он призывает нас к себе, чтобы мы приняли Его дар спасения». Пьер опустился на подушку, он был еще слаб, чтобы говорить с таким рвением. Аббат сказал, «Я не должен позволять тебе так много говорить». «Вот идет добрая Марфа и несет тебе еду». «Я услышала ваши голоса, сэр», — сказала Марфа, «и поэтому поняла, что мой пациент не спит». Аббат больше не позволил Пьеру говорить, но перед тем, как он вышел из комнаты, Пьер сказал ему искренне, «Сэр, спаситель говорит вам, придите ко мне, и я успокою вас». Аббат ушел, но весь тот вечер и следующее утро эти слова с удивительной настойчивостью и просьбой звучали в его сердце. «Придите ко мне, придите ко мне, не к Деве Марии или Святому, но ко мне, тому, кто умер за вас. Придите ко мне». Аббат занимался своими обычными делами. Он посещал больных, провел служение, ходил по улице, сидел в своем кабинете, ел. Но снова и снова с поразительной настойчивостью приходила мысль, которую нельзя было заглушить. «Придите ко мне». Наступил момент, когда Аббату нужно было идти спать. Он преклонился перед прекрасной статуей Девы Марии, но не мог вымолвить и слова, так как те слова звучали все громче и громче. «Придите ко мне, я успокою вас». Абат никак не мог уснуть. Перед ним предстали все последствия послушания этому приглашению. Его положение, работа, друзья, родина – все это нужно будет оставить. Это будет стоить дорогого. Борьба была тяжелой. Наконец он встал с постели и преклонился. Голос распятого на кресте победил. С о милости, безмолвно от глубокого душевного волнения, он повиновался призыву и пришел за прощением к Спасителю. И когда он стоял на коленях, он увидел свою греховность и недостойность. Люди смотрели на него, как на святого человека. Те, которым он служил, относились к нему с уважением. Но уже долгое время, благодаря работе Духа Святого, он осознал, как греховно его сердце, и теперь он еще больше убеждался в этом. Он просил и умолял только о прощении и очищении, и когда он молился, ему на память пришли слова, которые несколько недель назад упомянул в своем разговоре Пьер. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Эти слова принесли мир его взволнованному разуму, и сердце его успокоилось. На следующее утро, когда аббат проснулся, его первой мыслью было поблагодарить за обращение, которое он пережил прошлым вечером. Христос теперь был для него реальностью, живой личностью и тем, кому теперь аббат должен быть верным. Он с радостью, но не без тяжести думал о том, что ожидает его в будущем. Но одно уже точно решил – сделать все возможное, чтобы получить свободу для Пьера. Он знал, что рабов с галеры иногда продавали. Обычно цена одного раба была приблизительно 120 фунтов. Конечно, имели значение возраст и силы раба. Но так как Пер был ослаблен, возможно, его продадут за меньшую сумму. Абату, как состоятельному человеку, не составит труда заплатить, будет ли цена за Пьера несколькими фунтами больше или меньше. Как только Абат позатракал, он нашел у правителя и выразил желание выкупить Пьера бинуа, чтобы тот его был личным слугой. Управитель не видел никаких препятствий для этого. Затем они недолго обсуждали цену. И Аббат решил, что не стоит показывать готовность заплатить большую цену, иначе управитель заподозрит неладное. Наконец они сошлись в цене за Пьера 80 фунтов. «Выгодная покупка», – сказал управитель. Аббат пожал плечами и заметил, что сделка была выгодной для управителя, так как если бы Пьер оставался служить на галерах, он бы умер. Работа и трудности очень ослабили его. Они любезно расстались, и аббат поспешил к Пьеру. В кармане у него были документы, в которых Пьеру была подписана свобода и право путешествовать по Франции к своему родному городу. Пьер не выглядел таким удивленным, как того ожидал его благодетель. Он был очень благодарен и пытался выразить свою благодарность. Немного позже он сказал, «Сэр, в это утро Бог дал мне уверенность в сердце, что мое освобождение близко. Пусть он вознаградит вас за ваше великое добро ко мне. Да, Бенуа». «Я уже вознагражден, так как Бог посетил меня своим спасением». Пьер был переполнен радостью и не мог ничего сказать. Но Аббат заметил, как радостно засияли глаза Пьера, когда он услышал такую новость. Затем они стали обсуждать будущее. «Что ты хочешь делать?» – спросил Аббат. «Сэр, я принадлежу вам. Это вы должны говорить мне, что делать». «Нет, Бенуа, я выкупил тебя, чтобы дать тебе свободу», – сказал Аббат. «Сэр, я охотно буду служить вам. Это все, что я могу сделать для вас». «Но скажи мне, ты хочешь вернуться в свой родной город?» «Я склоняюсь к мысли, что, к сожалению, во Франции для нас нет безопасного места». «Сэр, мое единственное желание – найти Жаклин». «Да, конечно. А ты знаешь, где ее искать?» «Она была в монастыре в Ниорте, когда меня забрали сюда». «Значит, туда мы и пойдем ее искать. Я буду путешествовать все еще как аббат, а ты как мой слуга». «Я должен сразу же найти подходящие вещи для тебя, так как только ты почувствуешь, что сможешь путешествовать, мы отправимся». И чем раньше, тем лучше для нашей безопасности. Пьер заявил, что он сразу же готов идти, он чувствовал уже окрепшим и даже выглядел лучше. И Аббат решил, что завтра утром они отправятся в путешествие.